Глава 17. Эмит, эмит. Голос мелкой паучихи отвлёк меня от работы. Я повернул голову и увидел, что в мою сторону бежит радостная девчонка и размахивает руками. Пришлось оторваться от работы. Эмит, эмит. Она подбежала ко мне и широко улыбнулась. Что? Недовольно спросил я, ибо не любил, когда меня отрывали от работы. Меня теперь Талия зовут, заявила Арахнитка. Я покачал головой. Всё же ли это лагое имя? Хорошо. А ты будешь меня так называть? Взглядом полным надежды ребёнок уставился на меня. Буду, тяжело вздохнув, ответил я. Кура Она захлопала в ладоши. Талия к нам подбежала испуганная Лия. Я же говорила, что им это нельзя отрывать от работы. Ну ведь я Иди к костру, строго произнесла Лия. Но живо. Она указала рукой в сторону разбитывания вдали от постройки лагеря и мелкая поучиха, опустив глаза. прошла Карена с Умирией, которые что-то оживлённо обсуждали, ну или спорили, судя по активной жестикуляции первой. Всё же ты долагай имя, произнёс я, глядя в глаза Лии. Да. И что? Нет, ничего, спокойно ответил я. Лия несколько секунд пристально смотрела на меня, а потом просто развернулась и ушла. Ну, я её предупреждал, подумал я и сразу же вернулся к работе. Сейчас я работал над новой бронёй для Ирены Сумиры, которая должна сильно увеличить их боевые характеристики, а вот с бронёй Илии пока не торопился. Да, может, это и прозвучит эгоистично, но, судя по её поведению, есть вероятность, что эта миссия для нас с ней может оказаться последней. И третий столь ценный ресурс, который мне достались с таким трудом, я не собирался. Но ну, если она всё же решит остаться, то тогда её ждёт очень приятный сюрприз. Те аспекты, которые я собирался сковать для неё, должны сильно поднять мощь её фантома. Но опять же, всё зависит исключительно от неё. Я устало вздохнул и стёр обильный пот с лба. Пора сделать перерыв, буркнул себе под нос, откладывая кузнечный молот в сторону. Далее снял рабочую одежду и вышел из захудалого сруба, в котором я временно обосновался. Держи. Рядом со мной, откуда не возьмись, оказалась Сумира. Она протянула мне ведро тёплой воды. Спасибо, поблагодарил я и, сняв рубаху, начал умываться. Я помогу. Сумира оказалась сзади и начала протирать мне спину чем-то мягким. Я посмотрел на небо. Была уже глубокая ночь, и девчонки спали в другом. В втором строении нашли шляпки гриба, которая сохранилась лучше, чем моё. Ты хорошо видишь ночью, спросил я Сумиру. Да, примерно как днём. Понятно. Слушай, у меня к тебе один важный вопрос. Оставив видро на землю, она на самом деле так всё и было. Ибо за время, пока грип рос на его шляпке, успело образоваться довольно высокий слой обычного дёрна, на котором росла трава и прочие растения. Я повернулся к Сумире и прямо спросил: "После того, как мы закончим миссию, что ты собираешься делать?" В слабом свете очага своей кузницы я увидел, что она смотрит мне в глаза. Я могу остаться с тобой. С вами, поправила Сумира саму себя. А ты уверена, что этого хочешь? Не сказать, что у нас спокойная и размеренная жизнь. Я грустно улыбнулся. Поверь, ты многого обо мне не знаешь. Помимо того, что со мной пристально следит инквизиция, я на плохом счету сразу у нескольких гильдий, которые наверняка захотят отомстить мне в будущем. Плюс других проблем вполне хватает. Уверена, что хочешь окунуться во все это, а не жить спокойной жизнью где-нибудь в теплом местечке, скажем, недалеко от Низавира. Сумиру улыбнулась. И что я буду делать? Эмит Всю жизнь меня учили убивать и облажать как мужчин, так и женщин. Другого я не умею. Кем, по-твоему, я могу стать? Да кем угодно, спокойно ответил я. Перед тобой открыты любые пути. Ты вольна прожить жизнь так, как тебе вздумается. Да, тебя учили другому, но у тебя всё впереди. И... Ты не хочешь, чтобы я была рядом? перебила меня она. Я такого не говорил. Просто я не хочу, чтобы ты чувствовала себя обязанной за то, что я сделал для тебя. И только поэтому. Не только поэтому, снова перебила меня Сумира. Есть другие причины, удивился я. Есть, но я пока не буду их называть, она улыбнулась. Тогда я не вижу причин тебе возражать, спокойно ответил я, понимая, Что Сумира это сильная союзница, помощь которой в моём становлении на путь силы будет просто незаменима. Вот и славно, ответила она. И вдруг я увидел, что её взгляд резко изменился, и почувствовал напряжение, исходящее от неё. Я обернулся в сторону, куда смотрела Сумира, но рассмотреть что-то в ночном небе у меня, разумеется, не вышло. Что? спросил я её. К нам что-то приближается. ответила она и резко рванула в сторону, куда смотрела. Я призвал демонический арсенал и ринулся вслед за ней. Птица! крикнул я, ибо сумира обладала феноменальной скоростью и мгновенно оторвалась от меня. Не знаю, что-то летающее, ответила она, доставая из ножен некротический клинок. У тебя ещё остались зелья хитинового покрова. Да. Не жалей, пей сразу, крикнул я и откупорив одну из склянок, сам выпил её. Оказавшись на краю, я едва успел затормозить, чтобы не упасть. В то время, как Сумира резко остановилась и замерв на месте, уставилась в темноту. Надо будет ей сделать какое-нибудь стрелковое оружие, подумал я, глядя в ту же сторону, что и Сумира, но ничего не видя в ночном небе. Странно, произнесла она. Что? спросил я, безрезультатно пытаясь хоть что-то увидеть. Это существо. Оно сначала уверенно летело в нашу сторону, но потом как будто бы передумало. Оно улетает, удивился я. Да, хотя, ответила Сумира. Назад. Уйдя вниз, она сомкнула руки у меня на поясе, после чего прогнула в сторону, унеся с собой и меня. От подобного манёвра у меня потемнело в глазах, а из лёгких выбило весь воздух. Меня как будто в живот тараном ударило. Упав на землю, я начал пытаться вернуть в лёгкие воздух, но получилось это у меня не сразу. А сумирая тем временем, мы след простел. Когда же наконец поднялся и смог сделать вдох, то увидел, что она уже с кем-то сражалась на краю грибной шляпки, поэтому я сразу же поспешил ей на помощь, попутно доставая осветительные кристаллы, чтобы хоть немного видеть поле боя и того, с кем придётся сражаться. Это же сначала я подумал, что это какой-то дракон или виверна, Но по внимательное присмотревшись, понял, что это птица, перья которой, видимо, из-за того, что она была рождена в этом биоме, приобрели тёмно-зелёный цвет и явно стали прочнее. Помимо этого, монстр был очень крупным и достигал размеров или небольшого дракона, или вполне такой взрослой виверны. Если судить по демоническому плану, разумеется, Ибо в этом мире этих существ хвала великой бездне. Мне ещё не приходилось видеть. Да это же грифон. Подойдя поближе и ещё лучше рассмотрев птицу, понял я: просто очень здоровый. С умира назад. Громко крикнул я и ринулся к ней. Несмотря на все попытки, монстру так и не удалось ранить её, ибо она была слишком быстрой. К слову, у твари при своих размерах тоже была довольно резкой, но всё же до Сумиры, которая сейчас двигалась, превратившись в размытый силуэт, ей очень далеко. Сумира среагировала мгновенно, и когда я выбежал в зону поражения активируемого свойства, была уже на большом расстоянии. Первое, что я решил сделать, это попробовать заморозить грифона. который, видимо, и устроил бойню на вершине грибной шляпки, убив всех приключенцев. Поток ледяной магии ударил в монстра, и тот застыл. Странно, почему тогда все, кто был здесь, не смогли с ним справиться? Неужели он застал их врасплох? Я не они... Я ошибся. Ездяв странный вополь, грифон просто дёрнулся, и ледяная корка, покрывавшая его, затрещала. По ней начали быстро распространяться трещины. Не прошло и пары секунд, как ледяной плен, сдерживавший монстра, был разбит, и ему оставалось лишь стряхнуть с себя льдинки, что он собственно и сделал. Хм. Ладно. Я резко сорвался в его сторону. Пока Грифон был ещё хоть немного замедлен, приблизился к нему почти вплотную и активировал самое сильное свойство топора Царство вечной мерзлоты, замораживая всё вокруг себя в небольшом радиусе. А теперь я воспользовался магической пиявкой и заодно, вытянув руку вперёд, активировал свойство перчатки, а именно кровавую хватку. Ого! Удивился я, когда оказалось, что не могу навредить внутренним органам птицы по причине того, что перья монстра создавали что-то вроде непроницаемого контура по всему телу, который защищал грифона от магических атак. Неужели не подействовало и? Да, я оказался прав. И лёд, в который была заключена птица, начал медленно покрываться трещинами. Безна Выругался я, доставая двуручный клинок. Раз эту тварь не берёт магия, то придётся действовать по-другому. Сумира, помогай, крикнул я, и спустя секунду тёмный силуэт промчался рядом со мной и устремился в сторону нашего противника. Не знаю, насколько сильным было сопротивление магии перьев этого грифона. Но какое-то время лёд моего активируемого свойства всё же сдерживал монстра, а большего и не требовалось. Когда я оказался рядом, птица не полностью освободилась, и её ноги всё ещё были покрыты льдом. В слабом свете осветительных кристаллов я попытался рассмотреть Сумиру, но её нигде не было видно. Монстр вновь издал странный гортанный звук и попытался сдвинуться с места, но ему помешал лёд. Отлично. Я подбежал ещё ближе и хотел было воспользоваться зверской силой, чтобы как следует приложить клинком по нижним конечностям монстра, но вдруг заметил, что Сумира, оттолкнувшийся от земли, вдруг оказался у грифона на голове. А затем, подпрыгнув, ударила ногами монстру прямо в макушку. Атака получилась настолько мощной, что птицу повело вперёд. А так как её ноги всё ещё были скованы льдом, то она просто рухнула, упфав на землю. Мне же осталось просто добить его. Что я и сделал. Быстрый росчерк клинка, и голова монстра отделяется от шеи. Ты, как всегда, шикарно. Прояснилась я, глядя на Сумиру, которая приземлилась рядом со мной. Если бы не ты, бой бы не был таким лёгким, ответила она. Хорошо сработали. Это да. Я посмотрел на поверженную тварь, ноги которой сломались из-за удара Сумиры и моей ледяной техники. Наверняка именно эта тварь убила тех бедолаг, чьи тела мы нашли тут. Задумчиво произнёс я. Да, это был он, уверенно ответила Сумира. Почему ты в этом уверена? поинтересовался я. Запах. На нём ещё остались следы запаха, который я учуяла здесь, ответила она, всё больше и больше продолжая удивлять меня своими способностями. Ясно. Слушай, можешь проверить, всё ли в порядке с девушками? А я пока. Да, разумеется. С полуслова поняла меня Сумира и, не споря, отправилась к постройке, в которой ночевали девчонки. Они, видимо, так крепко спали, что даже не услышали звука в боя. Хотя всё произошло так быстро, Я посмотрел на тёмный силуэт удаляющейся сумиры, и когда она отошла подальше, призвал демоническую наковальню прямо под телом огромного грифона. Удар, и его тело превращается в духовную руду. Клилит отправилась голова, Акзартане ноги. Теперь мне оставалось лишь всё это переработать, но этим я решил заняться завтра, ибо каким бы ни было выносливым моё тело, Несколько дней непрерывной работы и давали о себе знать, и мне точно требовался отдых. Этим я и собирался заняться в ближайшее время. Благода восхода совсем недалеко, и девчонки скоро должны проснуться. Я изивнул и устало потёр глаза. Странно, но в первый раз за долгое время мне захотелось проснуться на мягкой перине в каком-нибудь уютном трактире. Ну, а пока нужно возвращаться к работе, которая из-за ночного визита стала ещё больше.